Четвертое. Претендент в Кракове. Двое из наиболее влиятельных государственных людей в стране, сам Ян Замойский, первый из всех, и будущий победитель шведов Ян Карл Хаткевич, убеждали короля не вмешиваться в это дело. Я уже указывал, что такое отношение было самым разумным до сих пор еще не вполне поняли, что подлинность Дмитрия менее всего заботила тех из поляков, которые в этом предприятии искали только выгоды для своего отечества. Ведь ясно, что восстанавливать славную древнюю московскую династию означало работать в пользу московского государства, а не Польши. Но хотя, согласно Конституции, Король должен был принять мнение Замойского и Хаткевича, У него были и другие менее официальные, но более желанные для него советчики. Его приближенные принадлежали главным образом к второстепенным личностям в стране. Это были цари-дворцы, которые шли по следам Николая и Юрия Мнишков. Такие обжившиеся в Польше выходцы, как Андрей. Баболла, Бернард Мациевский и Сигизмунд Мышковский. Или наемные иностранцы, как немец Врадер и итальянец Делакола. И, наконец, главная придворная дама королевы Урсула Гингер, называемая обыкновенно по-немецки Майерин. Старостихой. Этот маленький мирок, легко доступный интригам, находился вместе с самим королем под сильным влиянием иезуитов, и в частности под влиянием духовника его величества, отца Барчера. А между тем, внимание отцов иезуитов уже было настроено на те известия, которые приходили из Самбара. И в их глазах вопрос, возбуждаемый ими, принимал совсем иной характер. Истинные или мнимые, но обращенные в католичество, царевич мог стать неоценимым средством, лишь бы только ему удалось вступить в Москву. Следом за ним могли бы проникнуть туда и члены общества и иезуитов. Вдобавок чисто личные соображения побуждали к тому же и Сигизмунда, Будучи ревностным католиком, он способен был, кажется, пожертвовать Польшей, чтобы ввести в недра католической церкви московское государство. Недавно он потерял свое наследие в Швеции, и эта страна в равной мере волновала его как своими политическими, так и близкими его сердцу религиозными интересами. Отчего бы ему после неудачных переговоров с Годуновым не возобновить попытки вернуть это наследие при помощи соперника, венчанного выскочки. Мешало одно препятствие. С Москвой недавно подписали 20-летнее перемирие, но если претендентом был истинный сын Ивана IV, или если в это можно было поверить, тогда договор, заключенный с похитителем престола Годуновым, Не становился ли фиктивным? Правда, хотя нунций рангоне, как он утверждает, и отказался в итоге созвать совет у иезуитов для обсуждения этого щекотливого вопроса, но вполне вероятно, что с этой стороны нерешительный монарх встречал по меньшей мере поощрение. Иначе Сигизмунд, конечно, не решился бы передать вопрос на обсуждение в другое собрание авторитет которого при отсутствии сейма мог даже перевесить авторитет самого короля в этой своеобразной стране, которая, хотя и была королевством, но принимала все более и более удивительные формы республиканского образа правления. Требуя присылки Дмитрия в Краков, Замойский без сомнения хотел только захватить царевича в свои руки и этим положить конец. Предприятию. А король замышлял совсем иное, когда в феврале 1604 года вступил в официальную переписку со своими сенаторами, прося их высказаться всенародно о выгодах и невыгодах. Де комода э инкомода, той поддержки, какую можно оказать этому искачелю приключений. Напрасно утверждали, будто мнение сенаторов. Речи Посполитой разделились. По двум существенным вопросам о подлинности Дмитрия и о предполагаемом участии Польши в его предприятии, король получил почти единодушный, за исключением двух голосов, отрицательный отзыв. К тому же о взглядах краковского воеводы Николая Зебжидовского известно нам только из письма нунце рангони Написанного позднее, в то время, когда этот вельможа, известный Смутьян и будущий виновник Междуусобной войны, мог присоединиться к делу, открыто защищаемому тогда иезуитами. Судя по сохранившимся ответам сенаторов, только один из них был склонен признать подлинность претендента это гнездинский архиепископ прилад Ян Тарновский. Да и то в его ответе заключается положение, которое в лице Плотского архиепископа Альберта Барановского находит себе красноречивого защитника. Если бы, говорит он, царское происхождение претендента было признано, для сохранения мира надо отказаться от всякого участия в его деле, строго следить за этим иностранцем и препятствовать его сношениям с казаками». Хотя не все сенаторы высказываются за полное воздержание, но такое мнение преобладает. К нему присоединяется и сам гнезненский архиепископ. Наиболее отважные предлагают только воспользоваться лжедмитрием, чтобы тревожить Годунова. И при особом мнении остается Ян Остророк. Он советует отправить претендента в Рим, определив ему известную сумму на содержание – И, наконец, окончательное решение этого вопроса все предоставляют Сейму или Собранию Сената в полном составе. Таков был голос разумной Польши, голос мудро понятого национального блага. Нельзя, однако, не заметить, что обстоятельства, при которых появился претендент, его положение ставленника и будущего зятя Мнишка, что без сомнения было известно, оказали, конечно, некоторое влияние на столь исключительное единодушие. В первых числах марта, вскоре после получения всех этих ответов, не предвещавших ничего хорошего, сандомирские воеводы и протежируемый им юноша прибыли в Краков».